Глава 80 Когда детали были оговорены, и страх еще не успел как следует угнездиться в сердцах путников, решено было выдвигаться. Незатухающие огни пылающей деревни служили ориентиром, туда и отправились. Кики всячески юлил и не отвечал, что это за деревня такая и почему там горит вечный огонь. Ясно было, что мрачно. И мрачняк только нагнетался с каждым проделанным шагом по направлению к цели. Идти в потемках было тяжело, оттого и шли медленно. Единственный фонарь, который Саня унес из бункера, лежал в кармане. Не хватало еще привлечь внимание, не дойдя до деревни. С каждым шагом запах серы увереннее забивал носовые пазухи. Уже не пахло, воняло. Шли друг за другом, кики впереди, Паркер замыкал движение. Он старался не смотреть на виляющий зад мисы и думать о своей части плана. Ему нужно было отвлечь Содра, когда тот придет в себя. Не сказать, что этот план ему нравился, но других не было. Путники шли и шли, огонек медленно приближался. Со стороны казалось, что они дойдут быстрее, но нет. Медленная ходьба, плюс внутренний монолог, разгоняющий страшилки в голове, растягивали время. Паркеру показалось, что по прижатой траве пролетели тени. Несколько пятен расползлось и тут же скрылось. «Огонь! Иди на него!» — подбадривал он себя. Еще через несколько минут до путников стали долетать принесенные ветром звуки. Крики, визги, клекот. Паркер посмотрел назад, сглотнул ком в горле. Подумал, может вернуться? Тогда что? А ничего, оставаться на поверхности тоже риск просто другого калибра. Запах серы уже обволакивал их в свой невидимый зловонный кокон. Казалось, провоняло решительно все. Смрад проник под одежду и осел на костях. От этого не отмыться. Вдруг впереди что-то заслонило свет от огня. Паркер выглянул из-за плеча Миссы и увидел, как нечто большое может, в три, а то и в четыре раза выше Паркера, заколотила себя могучими кулаками в панцирную грудь, выкрикивая нечто между у у, -у, -у и о, о Кики кинулся в ближайший куст. Остальные прыгнули следом. «Это содор? спросил перепуганный страж. Кики кивнул. Языки пламени подсвечивали чудовище, давая возможность его разглядеть. Паркер в своих капсулах дополненной реальности видел островных мартышек, но те были мелкие, миленькие. Здесь же стояла мускулистая махина, которая то опускалась на четыре лапы, то поднималась и била себя в грудь. Когда Цодер развернулся, Паркер приметил горб, из которого что-то сочилось, а под ним выпуклый толстенный панцирь. Собрать все это в единый складный вид было непросто. Психика отказывалась воспринимать увиденное. Клыки у Цодра и сама пасть кровоточили. Видно, что он недавно поживился кем-то. Он уже было решил отказаться от затеи, чтобы не соваться к этому монстру, но Миса уже вышла из укрытия и решительным шагом направилась к цодру Руки Паркера затряслись, кровь отлила от конечностей. Обратного пути не было.